Глава 11. Какая там была схема? Очаровать, покорить, удивить, завоевать. Да. Вчера Валтак очаровал, едва не сбил её своим великом, пробираясь по всем этим колдобинам. Костя попытался представить, какое впечатление произвёл на Марину, и бросил это делать, когда отчётливо увидел себя со стороны. Покорил, да. Разве что своим напором, Да он же ей слова вставить не давал. Тараторил, как торгаш на распродаже, предлагая себя в качестве товара. Удивил? Пожалуй, это у него получилось. Ну а кто не удивится, увидев велосипедиста при полной амуниции на ночь глядя? Эта мысль даже насмешила. А вот завоевать Марину ему только предстоит, и для этого он приложит все усилия. Чем лучше узнавал эту девушку, тем сильнее хотел стать неотъемлемой частью ее жизни. Он влюбился в неё с первого взгляда. Но сейчас, но сейчас место влюблённости занимало что-то большое и ёмкое. Косте хотелось всё время смотреть на Марину, любоваться ею, ловить каждое её слово, слышать её мелодичный голос. Как она закидывает голову, когда задумывается. Как теребит прядь волос, когда чем-то расстроена. Как облизывает губы, когда в чём-то не уверена. За пока ещё короткое время их знакомства Костя неплохо успел изучить Марину. Но в ней ещё оставалось столько загадочного, что непременно хотелось разгадать. И он сделает это. Костя прислонил велосипед к лавке у подъезда, а сам опустился на неё, чтобы ждать. Не сомневался, что Марина не заставит его делать это долго. Не такая она, и нет в ней жеманства, присущего многим женщинам. Она натуральная и какая-то настоящая. И теперь Костя не сомневался, что таких, как Марина, одна на миллион. А может, такие уже и вовсе не рождаются. Щёлкнул магнитный замок на двери в подъезд, и появилась Марина. Господь, она даже в спортивном костюме и кроссовках выглядит сверхэлегантно, стройная и строгая. Хорошенькая до да невозможного. Руки так и тянутся сами, чтобы обхватить эту тонкую талию, не сильно сжать и притянуть к себе. А потом прижаться к её губам своими и целовать, целовать, насколько хватит дыхания. Что дальше? Вырвала Костя из плотска романтических грёз голос Марины. Она стояла рядом и с улыбкой рассматривала его. Уж не догадалась ли она о всех тех мыслях, что не покидали его голову? Ни к чему это, Костя, рано ещё. Сначала он должен сделать так, чтобы хотела она его не меньше, чем он её. А дальше пошли. Отлепил он велосипед от лавки. Куда? Поравнялась с ним Марина, подстраиваясь под его шаг. У неё такая спортивная фигура. Интересно, занимается ли она спортом каким? Нужно будет разузнать на досуге. Туда, где мы сможем кататься, не рискуя свернуть шею. Думаю, я и там смогу это сделать. Тихо рассмеялась Марина, и Костя порадовался, что настроение у неё хорошее. И на него она больше не сердится. Оставалось надеяться, что и его предложение встречаться вне работы она уже успела обдумать, как и принять. Вернее, приняла она его раньше, но сделала это под давлением. Косте же хотелось, чтобы это стало и её желанием тоже. Одним словом, он должен её влюбить в себя. Я не позволю тебе этого сделать. Да и ты всё с лёгкостью вспомнишь. По дороге они забрали второй велосипед, что прихватил Костя для Марины. Но садиться на него и прокатиться до парка, где имелись специальные велосипедные дорожки, Марина отказалась. Я лучше так, забрала она у него велосипед. А ты можешь ехать, тут же предложила. Ещё чего? Я оставлю тут тебя одну, не дождёшься. Вечер улицы города, и такая красотка совершенно одна. Да и он получал удовольствие уже от одного её присутствия рядом, и совсем не важно было, чем они в данный момент занимаются. Парк находился совсем рядом, и вскоре они добрались до него. Радовало, что народу в это время там почти не было, иначе Косте снова пришлось бы уговаривать Марину сесть на велосипед. Сейчас же она заговорила об этом первая. А вдруг у меня ничего не получится? Я правда последний раз каталась 100 лет назад. Сомнением посмотрела она на Костю. Ес снова его восхитило полное отсутствие кокетства в ней. Она действительно сомневалась в своих способностях и честно в этом признавалась. Садись и пробуй, велел Костя, перехватывая у неё велосипед. Я посмотрю, как ты справляешься, и догоню тебя. Хорошо, кивнула Марина и забралась на двухколёсного друга. Стопни её легли на педали, и Костя легонько подтолкнул велосипед вперёд. Руль поначалу завилял, Но Марина быстро выровняла его и легко покатилась вперёд. Через несколько секунд и он догнал её, подстраиваясь под её скорость. Она улыбалась, хоть и всё ещё оставалась несколько напряжена. И Костя согревала её улыбка. Он готов был горы свернуть, лишь бы видеть её почаще. А рыхлить землю носом он готов тоже, лишь бы Марина никогда не хмурилась и не расстраивалась. Скорость увеличила Марина, и вскоре они уже не плавно катились по дорожкам, а носились по ним как угорелые. Временами Костя даже не поспевал за девушкой. Она же явно наслаждалась процессом и только через полчаса попросила сделать привал и передохнуть. К тому времени и Костя уже запыхался. Это так здорово, оказывается, с благодарностью смотрела на него Марина. Лицо её раскраснелось, волосы растрепались, Грудь вздымалась в такт дыханию, и такая она возбуждала Костю ещё сильнее. Значит, будем делать это регулярно до холодов, улыбнулся он. А к тому времени она уже влюбится в него, и снова между ними всё изменится. Но на завтрашний вечер у меня другие планы. И какие же? С интересом посмотрела на него Марина. Порадовала, что она не стала уточнять, что и завтра они встречаются. Делать это Костя планировал, если не каждый день, то регулярно. Исключением станут только те дни, когда у него или неё будут неотложные дела. Пока секрет. Планов у него пока не было, но что-нибудь он обязательно придумает. Ему хотелось постоянно удивлять её, может, чуточку смущать, потому что очень нравилось, как она это делает. Следующий заезд стал даже длиннее первого, но после него Марина попросила: "Давай на сегодня закончим. Устала?" "Есть немного", призналась она. "Да и завтра на работу поздно уже. Найдётся у тебя место для нового друга". Обхватил Костя руль велосипеда так, чтобы не нароком коснуться руки Марины. "На балконе разве что", ответила она после непродолжительного раздумья. Обратный путь они проделали так же, как и в парк. Костя помог поднять велосипед на этаж Марины, но возле двери её квартиры поспешил распрощаться. Он боялся, что если задержится ещё хоть на минуту, то не выдержит и полезет к ней с поцелуями. А время для этого ещё не наступило. «Доброе утро, Светлана Юрьевна!» Марина не зашла в кабинет, а впорхнула. С самого утра, хоть и проснулась с петухами, как говорится, настроение держалось приподнятым. Не испортило его ни стояние в пробках, ни поведение некоторых водителей на дорогах, и в офис она приехала за 15 минут до начала рабочего дня. А ещё выспалась сегодня как никогда, впервые за долгое время отправившись в кровать не за полночь, а в 11 часов. «Что-то вы сегодня рано», — улыбнулась Марина бухгалтеру, в который раз вознеся мысленную благодарность судьбе, что наградило её таким ценным подарком в лице Светланы Юрьевны. Так не спится же, Мариночка. А чего ворочаться в кровати почём зря, когда можно заняться делами? Кивнула бухгалтер на стопку бумаг, которые и разбирала в данный момент. Ох, Светлана Юрьевна, какое же счастье, что вы согласились у меня работать, не сдержалась Марина. Знала, что не должно руководителю так разговаривать с подчинёнными, но и по-другому не получалось. Прошло совсем немного времени, как Светлана Юрьевна работала у неё в фирме, а Марина уже практически забыла, насколько раньше выматывала её работа. Порой даже ехать в офис приходилось заставлять себя, как и как-то отвлекаться от мыслей, сколько всего нужно успеть сделать за день. А теперь у неё был высококлассный бухгалтер и расторопный курьер это ли не счастье. К слову, прихода своего курьера Марина ждала с некоторым душевным трепетом, ведь вчера вечером у них состоялось очередное свидание. А давайте попьём чай, предложила Марина, на что Светлана Юрьевна с радостью согласилась. Я как раз прихватила печенье, которое испекла вчера от нечего делать, сообщила бухгалтер. Печенье, которое приготовила Светлана Юрьевна от нечего делать, показалось Марине верхом кулинарного искусства. Оно буквально таяло во рту, и ничего вкуснее Марина ещё не пробовала. Они тихо мирно попивали чай, когда в кабинет вошёл Костя. Прибыл курьер вовремя. До начала рабочего дня ещё оставалось 5 минут, и выглядел он нацеленным на работу. "Доброе утро и приятного аппетита", кивнул Костя, оставаясь серьёзным. Марина же при виде его поймала себя на том, что краснеет. Благо со своей реакцией на курьера справилась довольно быстро, и никто её смущения заметить не успел. "Доброе", ответила она. "Хочешь чаю?" Она чуть не обратилась к нему на ты, вовремя вспомнив, что на работе она начальница, а он её подчинённый. "Спасибо, откажусь", вежливо отозвался Костя. "Я бы хотел получить задание и уже начать выполнять его". "Да-да, конечно." Засуетилась Марина, вскакивая из-за столика. На всё про всё у неё ушло не больше 5 минут, да и курьерский пакет она заготовила ещё вчера. Сегодня разве что дала Косте краткие инструкции. Он же пообещал всё выполнить и отчитаться о проделанной работе в конце дня. И уже вскоре он покинул кабинет, отправившись в поля. Серьёзный молодой человек, охарактеризовала Костю Светлана Юрьевна. Да. кивнула Марина, сравнивая сегодняшнего Костю с тем, с кем встречалась вчера вечером. Невольно мыслями унеслась в воспоминания. Костя, что вы тут делаете? удивилась Марина, увидев его возле своего подъезда, когда подъехала к дому. Не вы, а ты, это, во-первых, а во-вторых, жду тебя. с улыбкой разглядывал её Костя, и Марине даже стало несколько неудобно за свой внешний вид. Наверное, и юбка помялась за целый этот день, да и блузка уже на ней не свежая. А если бы я с работы куда-нибудь заехала, тогда я бы позвонила тебе и уточнил, когда вернёшься домой. А давай в следующий раз мы с тобой заранее будем договариваться о встречах. А давай ты перестанешь ворчать, сбегаешь домой, переоденешься, и я поведу тебя ужинать. Усмехнулся Костя. Вот как всегда, на каждое её слово у него заготовлено 10 в ответ. И почему каждый раз рядом с ним она себя чувствует двоишницей? А давай ты будешь молча ждать меня тут, фыркнула Марина и поспешила скрыться в подъезде. И не успела она заскочить в квартиру, как её разобрал смех. Нет, но ну не детский лисат. Он, конечно, ведёт себя странно, как и вообще пока непонятно, чего он от неё хочет. Но она-то В ней тоже активируется вирус вредности, стоит только завидеть Костю. И как лечить этот вирус, Марина понятия не имеет. И что значит поведу тебя ужинать? Под этим подразумевается, что пойдут они в ресторан? Откуда у курьера деньги на ресторан? Нет, что-то с ним явно не то. Размышляя так, Марина уже набирала номер Кости. Как мне нужно одеться? Без предисловий перешла она к главному. Красиво. Линию протянул Костя, и в голосе его Марине послышалась издёвка. А по конкретнее? Она напрягла память и активировала всю свою внимательность, которой и впомене не наблюдалось. В чём одет был он? Кажется, в джинсы и рубаху с коротким рукавом. Никакого галстука Марина не заметила. Как и вместо ботинок на Косте были, кажется, кроссовки. В последнем, правда, она не была уверена. Не до его ног было как-то. Но его прикид точно не тянул на торжественный и ресторанный, а значит и ей незачем разнаряжаться. Даже если ты выйдешь голая, всё равно останешься самой красивой женщиной на планете. Ой, всё, возмутилась Марина. Без тебя справлюсь. А щёки уже вовсю пылали то ли от гнева, то ли ещё от чего. И работает вроде хорошо. Вопрос Светланы Юрьевны вырвал Марину из воспоминаний. Что? Не понимающе посмотрела она на бухгалтера. Кажется, кто-то унёсся в мечты, рассмеялась женщина. И это замечательно. Вы сегодня, Мариночка, выглядите так, словно у вас появился сердечный друг. Сердечный друг? Не до конца поняла Марина смысл фразы. Ну, сейчас таких принято называть бойфрендами, кажется. Уточнила Светлана Юрьевна. Хоть по старинке и звучит красивее. И снова Марина готова была покраснеть, но запретила себе это делать. Неужели все мысли написаны у неё на лице, и всё так очевидно? Придётся поработать над собой, чтобы знакомые перестали читать её как открытую книгу. А то ж, ещё и Ксюша не в курсе её новостей. И как-то пока рассказывать подруге про Костю не хочется. Да она и сама ещё не поняла, что конкретно происходит и меняет ли это что-то каким-то образом её жизнь. «А, нет, никакого бойфренда у меня нет». И надо было именно в этот момент вернуться к Косте. Последнюю фразу он точно слышал, а Марине вдруг стало неудобно. И лицо его показалось ей каменным, неприступным. «Вы забыли дать мне объявление». Посмотрел он на Марину глазами, в которых сейчас плескалось равнодушие, близкое к холоду. Бойфренда у неё нет. А он тогда кто? Сбоку припёка? Ладно, это он ей ещё припомнит. Настроение из приподнятого моментально превратилось во взрывоопасное. В итоге Костя, пока раздавал задания своему тайному курьерскому отряду, наорал практически на всех. Ещё и пригрозил, что если работа не будет выполнена в полном объёме и в срок, то спустит со всех по три шкуры. Самому аж от себя противно стало, когда распустил народ. В таком настроении и прибыл в офис. «Люба, сделай мне кофе и покрепче». На ходу велел Костя и влетел в свой кабинет, шарахнув дверью. Снова стало стыдно. Как с цепи сорвался. А главное, было бы из-за чего. Но ну, считает Марина, что нет у неё пока бойфренда, так мнение её скоро изменится, и очень быстро. Он же только тем и занимается, что заманивает её в свои сети. А когда заманит и станет она его безраздельно, то уже и поздняк метаться будет. "Пригласи ко мне Гусева", велел он секретарше, когда занесла она кофе. Начальник службы безопасности не заставил себя ждать, явился через 5 минут. "Кофе хочешь?" посмотрел на него из-под лобья Костя. Спасибо, принял уже на грудь. А ты чего, не в духе? Окинул Арсений Костю насмешливым взглядом. Только тут он сообразил, что заявился в офис в одежде курьера. Поэтому и Люба на него так таращилась. Да так, махнул рукой Косте. Нюансы обольщения. Тут же рассмеялся. Право слово, обиделся на Марину как мальчишка. Ничего удивительного, что не стала она рассказывать про них Светлане Юрьевне. Не подружка и даже не приятельница, а наёмный работник. Кроме того, у них и в возрасте колоссальная разница. Если так и дальше пойдёт, то скоро он и ревновать Марину начнёт на пустом месте. А куда это годится? Это аудитор, что ж, что ли? понимающе улыбнулся Арсений. Ну и как дело двигается? Всё путём. Отозвался Костя, не собираясь вдаваться в подробности. А сейчас давай-ка вернёмся к нашим баранам. Докладывай обстановку в моё отсутствие, строго велел. Марина ждала окончания рабочего дня с большим нетерпением, чем обычно. Нет-нет, до поглядывала на часы, понимая, что стрелки двигаются слишком медленно. Мариночка, с вашего позволения, я сегодня убегу пораньше, обратилась к ней Светлана Юрьевна за час до окончания рабочего дня. «Приятельница позвонила и попросила помочь ей в одном деле, и всю работу на сегодня я уже выполнила». «Ну, конечно, Светлана Юрьевна, о чём речь? Я бы и раньше разрешила вам уйти». С благодарностью улыбнулась ей Марина. «Знаю, но не люблю злоупотреблять чьим-то доверием, и к работе за долгие годы привыкла относиться серьёзно». «И как же это замечательно». Марина ещё долго размышляла на тему, как и с кем ей повезло после ухода бухгалтера. В кабинете сразу стало как-то пусто и скучно. И пусть за рабочий день не так и много они разговаривали, но пролетал он быстро и в непринуждённой обстановке. А уж когда звонили новые потенциальные клиенты, Светлана Юрьевна радовалась не меньше Марины. И такое отношение женщины тоже было приятно. Ксюша позвонила, когда до конца рабочего дня оставалось полчаса. И Марина поймала себя на мысли, что только и ждёт, когда распахнётся дверь и войдёт Костя. Уставший, но довольный, каким она уже привыкла его видеть. И тратить время на разговор с подругой не хотелось, но Ксюма могла звонить по делу. Привет, как дела? Куда пропала? Засыпала её подруга вопросами. Привет. Дела отлично. И я никуда не пропала. С улыбкой отозвалась Марина. Ты поработаешь? хохотнула подруга. типа того. Не сдержала смеха и Марина. А на вечер какие планы? Пятница развратница, однако. На вечер? В этот момент открылась дверь и вошёл Костя. Правда, показался Марине он непривычно серьёзным с охапкой документов в руках. Марина: "Ау". Проговорила в ухо Ксюше. А ответить-то и не получалось. С Мариной творилось что-то непонятное. Она во все глаза смотрела на Костю, понимая, что безумно рада его видеть. И ведь планы на сегодняшний вечер она тоже так или иначе связывала с ним. Пятница, впереди два выходных. Предложит ли он ей встретиться после работы, как они проделывали вот уже несколько дней подряд? Опять же, куда он сегодня её поведёт, ведь впереди два выходных? Добрый вечер, Марина, заговорил Костя. А где Светлана Юрьевна? Заметил он и то, что место бухгалтера пустоет, а на столе её царит нерабочий порядок. Она отпросилась пораньше. А ты с кем там разговариваешь? Про меня забыла, что ли? Возмущалась на том проводке Ксюше, про которую Марина действительно умудрилась забыть. Ксюш, я ещё на работе и мне немного некогда. Опомнилась Марина. Ну, конечно. Курьер твой сексуальный что ли заявился? «И ради него ты готова бросить меня?» Ксюша шутила. Марина слышала это по её голосу. И она буквально разрывалась, не зная, на что решиться. «Ксю, я тебе перезвоню». Бросила она в трубку. «Уж будь добра». Последовала чуть раньше, чем успела отключиться. «Подруга?» Понимающе улыбнулся Костя. «Ну, наконец-то! Он улыбается». А то в первый момент Марина подумала, что он на неё обиделся. «Надеюсь, ты не успела с ней о чём-нибудь договориться?» Сгрузил Костя документы на стол. «Кстати, всё сделал, как и положено». Запоздал и отчитался. «Молодец, спасибо». Машинально отозвалась Марина, ожидая, когда он продолжит. «И нет, с Ксю мы ни о чём не договаривались». «Вот и отлично. У меня на сегодняшний вечер грандиозные планы». подмигнул ей Костя. И сегодня ты не сможешь улезнуть пораньше, сославшись на то, что завтра рабочий день.